Люди книги. Прошло два месяца с момента постановки маминого диагноза. Мы сидели, ожидая результатов первого после начала химиотерапии сканирования. Я никак не мог смириться с тем, что мама умирает. Ей удалось побывать на ужине в честь годовщины их с папой свадьбы, и она собиралась обязательно прийти на пятидесятилетие Давида. В тот день Она почувствовала себя не очень хорошо, и ей пришлось уйти до десерта. Но мы все еще не знали, осталось ли ей жить три месяца, шесть, год, или, если нам страшно повезет, 2 а если случится чудо, то и 5 Представьте, что у вас есть книга, приготовленная для дальнего перелета. но вы не знаете, хватит ли ее вам. Может быть, это короткая «Смерть Венеции» Томаса Манна, а может быть, целая его эпопея «Волшебная гора», и вы не узнаете, насколько длина эта книга, пока не дочитаете ее до конца. Если вам попалась «Смерть Венеции», то вы проглотите ее, и половину пути вам нечего будет делать. Но если вы взяли волшебную гору, то вам вряд ли удастся дочитать ее до конца. И кто знает, когда вы удосужитесь снова взять ее в руки. Мы должны были понять, как жить дальше. Что делать? От чего отказаться? К чему стремиться, а о чем забыть? Какие праздники отметить, несмотря ни на что? А какие попросту проигнорировать?» какие книги прочесть, а какие отложить. Нам важно было понять, когда надо говорить о смерти, а когда выбирать другие темы. Конечно, все мы умрем, и никто из нас не ведает, когда наступит его последний час, через 10 лет или завтра. Мы знаем, что нужно жить полной жизнью каждый день, но кто действительно способен играть в эту психологическую игру, и жить таким образом, существует огромная разница между сознанием того, что ты когда-нибудь умрешь, и того, что ты умрешь в ближайшие месяцы. Поднявшись за второй чашкой кофе и проходя мимо телевизора, где шли новости CNN, я понял, что нам понадобятся некие правила, или понадобятся мне. Мне нужно было сориентироваться. Вернувшись в кресло, я вытащил свой iphone и отправил себе электронное письмо. При любой возможности находи время для праздников. К нам должен был скоро присоединиться мой брат Дак. У него заканчивались занятия йогой. Он пришел со своей фирменной широкополой шляпой, которую нервно теребил в руках. «Здравствуйте, мистер Уилл», — церемонно поздоровался он со мной. «Здравствуйте, мистер Даг», — ответил я. «Как дела?» «Превосходно. А у вас?» «Родители приучили нас с Дагом общаться друг с другом не как братья, а скорее как преподаватели в пансионе, которые давно работают вместе и в диалоге которых чувствуется одновременно и близость, и официальность». Маме это всегда нравилось. Думаю, в сохранении семейных традиций, даже в трудных обстоятельствах, было нечто успокаивающее. Даг с возрастом превратился из легко возбудимого мальчика в зрелого, спокойного мужчину. Однако, как и все мы, в состоянии тревоги, он становился чересчур разговорчивым. И теперь мы с Дагом начали болтать ни о чем, чтобы заполнить время, а мама нас слушала. И вот настал момент идти к доктору О'Рейли за результатами сканирования. Мы вышли из уютной приемной и через белые двери попали в другую вселенную, в стерильный мир, где комфортные кресла и диваны сменились пластиком и металлом. Тёплое дерево полимерами, ламинатом и сталью А освещение стало безжалостно-люминесцентным. «Налево или направо?» – как обычно спросила мама. «Сюда, мама, направо». У мамы прежде было хорошее чувство направления, но здесь она постоянно спрашивала меня, куда идти. Любимая мамина медсестра провела нас в смотровую и сказала, что доктор Орелли скоро скоро, означало через минуту, а иногда затягивалось до 10-15 минут, хотя доктор Орелли редко заставляла пациентов ожидать. Она старалась, чтобы они подольше оставались в мире тканей и светлого дерева, понимание, что ждать в больничной обстановке гораздо тяжелее. Нигде мама не выглядела более постаревшей, усталой и больной, Чем в этой приемной, резкий свет подчеркивал все морщины на ее лице и руках. Я посмотрел вниз, у нее снова отекли ноги. Она потирала большие пальцы рук, кончиками пальцев. Мама заранее составила список вопросов к доктору и дала мне копию. Такой же листок она приготовила для врача. Мы отрепетировали вопросы. Значит, Ты хочешь спросить ее об анемении, верно? Да, об анемении и о проблемах с желудком. Да-да, мы должны обязательно об этом спросить. И еще нужно выяснить, можно ли мне планировать поездку в Женеву, добавила мама. Да, и об этом тоже, отозвался Дак. И о поездке в Веро-Бич. и возможности проходить химиотерапию там. Мне очень хочется уехать на зиму из Нью-Йорка. Обязательно спросим. Успокоил маму я. Последний пункт в списке был записан так. Другие вопросы. У тебя есть и другие вопросы, верно? Спросил я. Мама говорила, что хочет узнать, сколько времени ей осталось. Да. У меня есть очень серьезный вопрос. И тут пришла доктор О'Рейли. Она оказалась миниатюрной ирландкой, как и говорила мама. Очень маленькая и очень худая. И такая светлокожая, почти прозрачная. Я был поражен ее рукопожатием, быстрым, но в то же время твердым. Говорила она мягким голосом, пристально глядя нам прямо в глаза. Она заставила меня нервничать, но в то же время я почувствовал кроющуюся в ней силу. Новости оказались хорошими. Некоторые опухоли значительно сократились. Новых не появилось. Химиотерапия дала эффект. Пока мы переваривали хорошие новости, доктор Орелли осмотрела маму за ширмой. Мы с Дагом ждали результатов. Потом были заданы вопросы и полученные ответы, но к последнему пункту мама не перешла. — У тебя есть еще вопросы к доктору, мама? — напомнил я. Я смотрел на маму. Казалось, она задумалась. Воцарилось молчание. все мы ждали последнего вопроса. — Да, есть, — наконец сказала она. Вы собираетесь в этом году в отпуск, доктор Орелли. Надеюсь, вы поедете домой в Ирландию, чтобы повидаться с родными. Опухоли уменьшились. Опухоли уменьшаются. Поразительно. Эти прекрасные лекарства с непроизносимыми названиями теперь казались нам совершенно иными. Гемцитабин, кселода. Раньше эти названия напоминали нам о моющих средствах. Теперь же они превратились в нечто волшебное и любимое. У мамы появилось время, и у всех нас тоже. Время позволяло нам отложить тот самый последний вопрос. Я мог вернуться к своей обычной жизни, совещаниям, встречам, коктейлям и ужинам, Мама могла строить собственные планы. Концерты, гости, кино, поездки. И нам нужна была новая книга для нашего книжного клуба. Будучи от природы оптимистом, я принес с собой новую книгу Джеральдины Брукс, лауреата Пуллицеровской премии, автора романа «Март», написанного в стиле маленьких женщин Луизы Мэй Олкот. Маме всегда нравилась эта книга. Новый роман Брукс назывался «Люди книги». Примечание. Джеральдин Брукс. The People of the Book. На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Я получил два предварительных экземпляра от своего друга, работавшего в том издательстве, а мама принесла книгу для меня. «Клетку ящерицы». Karen Коннелли. Примечание. Карен Коннелли, The Lizard Cudge. На русском языке книга не выходила. Конец примечания. Услышав от доктора хорошее известие, мы обменялись книгами. Жизнь снова вернулась в нормальную колею. Наш книжный клуб продолжал функционировать. После посещения доктора Орейли Мама прислала мне новый текст для блога. Она обычно писала о себе от третьего лица, словно это пишу я. Последний абзац добавил уже я сам. После двух замечательных дней у мамы было два неважных. Воскресенье и понедельник были так себе. Сегодня она чувствует себя лучше. Она читает отличную книгу о жизни в берманской тюрьме «Клетка ящерицы» Карен Конноли. Мама говорит, что эта книга заставляет забыть о собственных проблемах. Она очень хочет послушать «Мессию». Дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром Вэвери Фишер Холл будет Ник МакГиган. Я, Уилл, собираюсь выбраться из дома и заняться покупкой рождественских подарков. Как замечательно, что вокруг сейчас так красиво. Я прочел людей книги, но был слишком занят покупками, чтобы приступить к клетке ящерицы. Потом настало Рождество с вечеринками, гостями и обязательствами. Затем пришел Новый год, хотя известия были добрыми, и у нас появился повод для надежды. Забыть о том, что мама серьезно больна, не удавалось. У нее они имели пальцы, она была слаба, ее тошнило, она быстро уставала, ее страшно мучил стоматит, из-за которого ей было больно говорить и есть. В празднике все проблемы усугублялись. Конечно, можно убеждать себя, что Новый год – это обычный день, как все остальные. Однако в этот день падает огромный шар на Таймс-сквер. С телеэкранов звучат поздравления. Все спрашивают, чем вы собираетесь заниматься и где встречать Новый год. В этот день все думают о планах на будущее. Я собирался зайти к маме с папой вечерком, выпить по бокалу шампанского. Когда я приехал, мама лежала на любимом диване. На китайском журнальном столике я увидел людей книги Джеральдин и Брукс. Мама только что дочитала роман. «Думаю, Брукс удивительная писательница», — сказала она. Я сразу же вспомнила, как была наблюдателем на выборах в Боснии. Брукс родилась в Австралии, а потом работала во многих горячих точках планеты по заданию журнала Wall Street Journal. «Невероятно богатый роман», — продолжала мама, — «несколько книг в одной. Знаешь, я никогда не любила триллеры, но книга Брукс изменила мое отношение. История создания книги и того, как люди рисковали своей жизнью, чтобы ее защитить, — это настоящий триллер. Мне страшно понравилась Ханна, специалист по редким книгам. и другие герои тоже, но книга сама настоящий герой, главный герой этого романа. Ты это почувствовал?» Я сел на диван рядом с мамой. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Вначале я думал, это же всего лишь книга, но когда узнаешь ее историю, узнаешь о принесенных ради нее жертвах, то начинаешь относиться к ней по-другому». Винные пятна, крылья насекомых, морская вода. Интересно было следить за тем, как хранилась эта книга. За каждым ключом скрывалась история человека, который спасал ее. «Не забудь седые волосы», — добавила мама. «Еще один ключ. Ее собственные волосы полностью посидели и сильно поредели». но все еще сохранились. Мама заправила выбившиеся прятки за уши. Но мать Ханны просто ужасна. Мать главной героини книги была известным доктором. Она или не обращала внимания на собственную дочь, или страшно ругалась с ней. Одна из загадок книги — кто был отцом Ханны. Мать не говорила ей об этом чуть ли не до последней страницы, И одна из интриг заключалась в том, удастся ли Ханне и ее матери найти общий язык. «Ну, не знаю», — протянул я. «Лично мне мать Ханны была очень симпатична». «А мне нет», — отрезала мама. «Но она была работающей матерью, когда это было не принято?» Я сказал это и сразу же пожалел. «Ведь мама и сама была в таком положении». «Это не оправдание жестокости», — «Но согласись, что люди гораздо больше прощают врачам мужчинам, а от врачей и женщин все ждут особой заботливости». «Не знаю, что думают другие люди, но знаю, что думаю я», — ответила мама. «Я считаю, что все должны быть добрыми, особенно доктора. Можно быть великим врачом, но при этом надо оставаться добрым. Вот почему мне нравится доктор О'Рейли». Гораздо больше, чем первый онколог, к которому я обратилась. Не потому, что она женщина, а потому, что она добра. Но ты всегда учила нас тому, что иногда люди бывают грубоваты из-за собственных несчастий. Да. Но тогда им не стоит работать с людьми. И я говорю о доброте, а не о вежливости. Можно ворчать и ругаться, но при этом оставаться добрым. Доброта... Скорее то, с чем ты в действительности имеешь дело, а не то, как ты это делаешь. Вот почему мне не нравится мать Ханны из «Людей книги». Она врач и мать, но при этом в ней нет доброты. Потому тебе, наверное, не понравилась сама книга, спросил я. Что ты? Совсем наоборот. Это и сделало ее интересной и любопытнее всего то, что автор пишет о книгах и о религии. Мне понравилось, что Брукс подчеркнула «В основе всякой великой религии лежит любовь к книге, чтению, занятиям. Книги разные, но нас объединяет уважение к ним. Книга объединила всех персонажей этого романа – мусульман, евреев и христиан. Вот почему все стремились спасти одну конкретную книгу, одну для всех». Я вспоминаю, лагеря беженцев по всему миру. Люди неизменно просили привезти им книги. Порой книги были им нужнее лекарств и крова. Они хотели дать книги своим детям. И тут нас перебил отец. В этот новогодний вечер 2006 года он стремился создать особенно праздничную атмосферу. Он достал диск с записью веселой музыки, А убавить громкость он не удосужился, и звуки музыки буквально взорвались в тихой гостиной. Мама удивилась, а папа впал в настоящую панику. До маминой болезни они научились периодически не обращать внимания друг на друга, как бывает с супругами, которые давно живут вместе. Но когда мама заболела, папа стал очень внимательным. Он страшно боялся побеспокоить ее. Его волновало, не слишком ли сильно работает кондиционер, не жарко ли маме на солнце, легко ли ей дотянуться до чашки с чаем. Папа стремился предусмотреть все. Правда, когда он чересчур суетился, мама злилась, и все же его внимание трогало ее. Папа убавил звук, и мы стали слушать музыку. И тут я заметил на столе мамину книгу, «Сила на всякий день и всякую нужду». Закладка лежала на последней странице. Мама извинилась и вышла. Было ли ей больно? Она бы никогда не призналась. Папа достал шампанское для нас, для друзей и родных, которые собирались зайти в тот вечер. Они с мамой не пили. Папа совсем отказался от алкоголя, чтобы все внимание уделить маме. Себе они налили яблочный сидр, не то чтобы они его любили, но это был игристый напиток, подходящий для новогоднего вечера. Я открыл мамину книгу и прочел страничку, где лежала закладка. Истинная работа не в сожалениях о невосполнимом, но в стремлении всегда работать в полную силу, Не жалуйтесь на то, что у вас нет подходящих средств, но работайте хорошо теми средствами, что у вас есть. Мы таковы, каковы мы есть. Мы там, где мы есть. Такова воля Господа. Божественный промысел. Порой мы совершаем ошибки, но истинное мужество и мудрость в том, чтобы открыто признать это и понять, что можно извлечь из совершенных ошибок,